Глава 6 Небесные владыки. Боги четырех стран света. У каждой страны света, востока, запада, юга и севера, а также центра, были свои верховные правители. Владыкой востока был Тайхао, Фуси, а его помощником — дух дерева Гоуман, который держал в руках циркуль и ведал весной. Владыкой юга был Янди, а его помощником дух огня Джужун, державший в руках весы и управлявший летом. Владыкой запада был Шаохао, а помогал ему дух металла Жушоу, державший в руках плотничий угольник и управлявший осенью. Владыкой севера был Сюй, его помощником дух воды Сюаньмин, иначе называемый Ютян, дух моря и ветра, в руках он держал гири. И управлял зимой. Владыкой центра и одновременно верховным правителем мира был Хуанди, а его помощником — дух земли Хоуту, который держал в руках веревку и управлял всеми частями света. Все небесные владыки, включая Хуанди, имели в своем имени тот или иной цвет. Владыка центра Хуанди именовался желтым, владыка востока Тайхау Фуси — зеленым, Владыка юга Янди — красным, владыка запада Шао-Хао белым, владыка севера Джуан-Сюй — черным. С четырьмя странами света были связаны символические животные. С востоком — дракон, с западом — тигр, с севером — черепаха, с югом — феникс Фен-Хуан. Согласно преданиям, в те древние времена, к которым относятся истории владык стран света, не было непроходимой границы между землей и небом. Кроме того, божества, люди и животные могли иметь внешние черты и свойства друг друга.